Третье. Сновидение 2-3 октября 1910 года. Отрывок. «Мне снится что-то о профессоре Озере. Он сам составляет меню для меня, что действует на меня успокаивающе». Остальное забыто. Сновидение является реакцией на расстройство пищеварения в этот день, заставившее меня подумать, не обратится ли мне относительно установления диеты к одному из моих коллег. То, что я во сне приписываю эту роль умершему летом озеру, связывается с недавнюю, 1 октября, смертью другого, высокочтимого мною профессора. Когда же, однако, умер озер? И когда я узнал об его смерти? По газетным сообщениям он умер 22 августа, так как я все время был в Голландии, куда мне регулярно посылались венские газеты, то я прочел известие о его смерти лишь 24 или 25 августа. Промежуток этот уже не соответствует никакому периоду. Он равняется 7 плюс 30 плюс 2 – 39 или даже 40 дням. Я не припомню, чтобы я за все это время говорил или даже думал об озере. Такие различные по своей продолжительности периоды, не могущие быть использованными без дальнейшей обработки для учения о периодах, Встречаются в моих сновидениях несравненно чаще, нежели связь между сновидениями и впечатлениями предыдущего дня. Точно так же и Эллис, уделивший внимание этому вопросу, указывает, что он не мог найти такой периодичности репродукции в своих сновидениях, несмотря на то, что он учитывал ее. Он рассказывает одно сновидение следующего содержания. Он находится в Испании и хочет поехать... В Дараус, Вараус или Цараус. По пробуждению он не мог вспомнить о таком наименовании местности и отложил сновидение в сторону. Несколько месяцев спустя он действительно нашел наименование Цараус. Это было наименование станции между Сан-Себастьяном и Бильбоа, мимо которой он проезжал поездом за 250 дней до сновидения. Таким образом, я полагаю, что для каждого сновидения Существует возбудитель сновидения, принадлежащий к числу тех переживаний, с момента возникновения которых не прошло еще ни единой ночи. Впечатления недавнего прошлого, за исключением дня, предшествующего сновидению, не имеют, таким образом, иного отношения к содержанию сновидения, чем другие впечатления из любого далекого периода. Сновидение может избирать материал, из всякого периода жизни, лишь постольку, поскольку от впечатления предыдущего дня, свежие впечатления, может быть протянута мысленная нить этим более ранним. Чем же объясняется эта преимущественная роль свежих впечатлений? Мы придем к некоторым предположениям по этому поводу, если подвергнем детальному анализу одно из вышеупомянутых сновидений. Возьмем хотя бы сновидение о монографии.